Его лицо выдавало презрение, которое было тем острее, что вежливость обязывала скрывать его. «Вы сами мысль, граф. Не правда ли мысль, и притом том мятежная? Я здесь из-за моего имени. Но вообще в ваших салонах ненавидят мысль. Требуют, чтобы она не поднималась выше остроты водевильного куплета. Только тогда ее ценят».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 При этих словах карета графа, подвозившего Жульена, остановилась перед особняком Делла Моле. Жульен был влюблен в своего заговорщика. Альтамира почтил его комплиментом, очевидно вытекавшим из глубины его воззрений. «Вы не страдаете французским легкомыслием и понимаете принцип полезного», — сказал он. Случилось так, что только три дня назад Жульен видел Марину Фольерро, «Трагедию Казимира де Лавиня. Разве Израиль Бертучча не обладал более сильным характером, чем все эти знатные венецианцы?» — говорил себе наш возмущенный плебей. «А ведь все это были люди, неоспоримое дворянство которых восходит к 700 году, веком ранее Карла Великого, тогда как все, что было самого родовитого на сегодняшнем балу у Ретца, Восходит и то с грехом пополам только к XIII веку. И вот из всех этих столь знатных дворян Венеции вспоминают одного только Израэля Бертуччо. Бунт уничтожает все титулы, созданные прихотью общественного строя. При нем каждый сразу занимает то место, которое определяется его умением встречать смерть. Даже ум теряет свою власть.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 Один только лафает никогда не воровал. «Следует ли воровать, следует ли продаваться?» — думал Жульен. На этом вопросе он остановился и остаток ночи провел за чтением истории революции. На другой день, занимаясь бумагами в библиотеке, он все еще размышлял о разговоре с графом Альтамирой. «На самом деле», — сказал он себе после долгого раздумья, —